На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колёс, стали почти непроходимыми. Машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шли бои. Но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл то на одну, то на другую дорогу. И обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откачёвывая всё глубже и глубже на юг. В пять часов вечера на передовых у разбитого снарядом сарая остановилась старенькая санитарная летучка дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла её хозяйка, военфельшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли малышкой, потому что она и в самом деле была настоящая малышка. Семнадцатилетняя курносая девчонка с тонким детским голосом и такими маленькими руками и ногами, что, казалось, на них во всей армии не подберёшь ни одной пары перчаток и сапог. Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчётливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила, где раненые? Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повёл малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь тяжело раненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала, «Ну вот, сейчас я вас отвезу». И потом ещё что-то ласковое, что она всегда говорила раненым. А в это время её привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лицу всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и грудь, двое в голову. Малышка физически всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из Мецанбата, двадцать километров страшных рытвин и ухабов, и представила себе. Опять эти толчки и падения уже не на своём теле, а вот на этих, кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. Она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на её лицо вернулась обычная добрая улыбка. Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен, в ноги. Их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Теперь в летучке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал глаза, то снова закрывал, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял её движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд, мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь. «Вы можете сидеть в кабине, а?» – спросила она. «Сидя ехать, можете?» «Могу», – сказал раненый и снова закрыл глаза. Малышка вдвоём с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему под мышку дотащила до машины и усадила в кабину на своё место. «А вы, товарищ военфельдшер?» – спросил шофёр. И раненый, почувствовав в этих словах шофёра упрёк себе, тоже тихо спросил, «А вы где?» «А я на подножке», – сказала малышка весело. «Свалитесь», – угрюмо заметил шофёр, – «не свалюсь» ответила малышка, и, захлопнув за раненым дверцу, встала на подножку. «Товарищ военфельдшер!» – начал снова шофер, Но малышка крикнула, чтобы он ехал тем строгим, недопускающим возражений голосом, который появлялся у неё тогда, когда дело касалось раненых, и когда окружающие её не понимали, что она, малышка, Лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше. Леточка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах леточка как утка переваливалась с боку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимала в воздух и ударяла одно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но всё-таки удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась той улыбкой, которая у неё всегда появлялась после пережитой опасности. К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с подножки, подбежала к знакомой хате. Но около хаты, к её удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату. Там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевёртывая то на одну, то на другую сторону, промокший от крови тюфяк. «Уехали?» – спросила малышка. «Да», – сказала хозяйка. «Вот уж час как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло. Сложили всё и уехали». Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова. «Что? Выгружаемся, сестрица?» Спросил старый казак, раненый в голову и в лицо, и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы. «Нет, милый», – ответила малышка. «Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда санбат. Мы прямо в госпиталь поедем. А далеко это, сестрица? спросил раненый в живот, лежавший навзничь и застонал. А ты зря языком не трепи, сердито сказал ему усатый. Сколько будет, столько и поедем. И малышка поняла, что усатый рассердился. Не на вопрос, далеко ли, а на то, что раненый стонет при ней. У неё дрожали руки не от холода, а от усталости, от того, что всю дорогу приходилось крепко цепляться, чтобы не упасть. «Замёрзли, сестрица?» – спросил усатый. «Нет», – сказала малышка а то мы потеснимся, садитесь к нам в кузов. – Нет, – сказала малышка, – я ничего, поедем поскорей. Она снова стала на подножку, и машина двинулась. Было уже совсем темно, до госпиталя оставалось ещё двадцать километров. Пошёл дождь. Дорога становилась всё хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох. Шофёр вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится. А если слезет, то онемевшие пальцы совсем откажут ей. По её расчётам, машина уже проехала километров пятнадцать, когда начался дождь. Ветер дул навстречу, и косой дождь валил, заливая лицо и глаза. Ей много раз казалось, что она вот-вот свалится. Наконец они добрались до села. Когда шофёр выключил мотор, Малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где, она знала, помещался госпиталь. Около дома стояла доверху угруженная полуторка. У машины возились двое красноармейцев, пытаясь ещё что-то втиснуть в кузов. «Здесь госпиталь?» спросила малышка. «Был здесь», сказал красноармеец. «Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим». «И никого, кроме вас, нет?» спросила малышка. «Никого». «А куда уехали?» Красноармеец назвал село за сорок... Километров отсюда. Никого тут? Ни врача, ни одного? Никого? Ещё раз спросила малышка. Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли, кто будет приезжать. Малышка побрела к машине. Пять минут назад ей казалось что вот-вот сейчас всё это кончится. Сейчас они приедут. Ещё пригорок, ещё поворот, ещё несколько домов, и раненые будут уже в госпитале. А теперь ещё сорок километров, ещё столько же, сколько они проехали. Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла. «Товарищи, что, сестрица?» спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он всё понимает. «Уехал госпиталь!» сказала малышка упавшим голосом. «Ещё... Сорок километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите? В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них. Да терпим, сказал он. Да терпим. Ты откуда сама-то, дочка? Из-под Каменской, сказала малышка. М -м, значит, песни казачьи знаешь? Знаю, сказала малышка, удивлённая этим вопросом. «Какал, казак, через долину, через манжурские края, знаешь песню?» – спросил усатый. «Знаю. Ну вот ты вези нас, а мы её петь будем, пока не довезёшь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем». Поняла? А ты нам тоже подпевай. Хорошо, сказала малышка. Она встала на подножку, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи и гудения мотора она услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню. Скакал казак через долину, через манжурские края. Скакал он, всадник одинокой, блестит колечко на руке. Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот сейчас она перевернётся и упадёт в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды, но в кузове продолжали петь. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Вот год прошёл, казак стрелою в село родное поскакал. Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда запела, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче от того, что они поют. И если кто-нибудь стонет из них, то другие не слышат. Через десять километров машина встала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно... Громкой и сильной. Её выводили во весь голос, старательно, Так, словно ничего другого, кроме песни, Не было в эту минуту на свете. Навстречу шла ему старушка И стала речи говорить, Заводил усатый, хриплым, сильным голосом. «Тебе, казачка, изменила... Другому счастье отдала, подтягивали другие. Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слёзы. «Загаси! Чего на нас смотреть?» – сердито сказал усатый. «Ну-ка, давай лучше подтягивай!» Заглушая стоны, песня звучала всё сильнее и сильней, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя. «Поехали!» – крикнул шофёр. Машина тронулась. Пропев до конца песню раненые, начинали петь её сначала. Глубокой ночью. Когда на окраине станицы санитары вместе с малышкой подошли к летучке, чтобы, наконец, выгрузить раненых, из кузова всё ещё лилась песня. Голоса стали тише, трое молчали, должно быть, потеряли сознание. Но остальные пели. Напрасно ты, казак, стремишься. Напрасно мучаешь коня. Казак свернул коня налево, В очисто поле поскакал. «До свидания, сестрица!» Сказал усатый, когда его клали на носилке. «Значит, под Каменской живёшь!» «После войны приеду за сына сватать». Он был весь мокрый, усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент малышке показалось, что его забинтованное лицо Осветилась озорной улыбкой. Она заснула, не раздеваясь, Присев на корточки на полу у печки В приёмном покое. Ей снилось, Что по долине скачет казак, А она едет в своей летучке И никак не может догнать его а летучка подпрыгивает, и малышка вздрагивает во сне. «Замучилась бедная», – сказал проходивший врач. Вдвоём с санитаром он стащил с неё промокшие сапоги и, подложив под неё одну шинель, накрыл её другой. А шофёр, который был настоящим шофёром, И уже приехав, всё-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором. Сидел в хате с другими шофёрами, разбирал карбюратор и говорил, 80 километров проехали. Ну, малышка, ясно, она и чёрт-то заставит ехать, если для раненых нужно. Одним словом, Сестра милосердная.